Глава двадцать Моих навыков хватало только на то, чтобы пятиться и стараться не пропустить роковой укол. Спасало то, что бриллиант не торопился. Он глумился надо мной, показывая свое превосходство. Играл на публику, отрабатывая повышенные ставки. Шаг назад, еще назад. Блок. Пуская его клинок покасательно и имитируя атаку. Совсем борзеть Джоржу позволять было нельзя. Делаю вид, что собираюсь достать его правое плечо. Он отбивает мой клинок. Кисть намеренно расслаблена, поэтому я легко меняю траекторию оружия. Шпага кончиком распарывает левый бок Жоржа. Ранение пустяшное. Порвано и слегка оцарапана кожа. Но я зацепил не столько тело бриллианта, сколько его самолюбие. «Скотина!» — процедил он сквозь зубы и пошел вперед в серии быстрых выпадов. Я опять отступал, едва успевая отбиваться. Уверенность в себе у Жоржа резко подскочила, он решил покончить со мной эффектным уколом горла. Но я прочитал его замах и встретил жестко, гордо звякнула об гарду. На секунду мы сошлись лицом к лицу, глаза у черного бриллианта горели лихорадочным блеском. Он чуть ли не рычал от злости и не понимал, как такой уволень до сих пор жив. Я толкнул его, благо преимущество весе и силе было на моей стороне. Он не удержался на ногах и покатился в угол ринга но резко вскочил и встал в стойку. Я наседать не торопился, а спокойно ждал его в центре ринга. Моя выходка в конец разозлила непревзойденного чемпиона. «Сдохни, тварь!» — заорал он, бросаясь вперед. Крик отлично срабатывал против неподготовленного бойца и мог вызвать секундный ступор. Но на меня такие дешевые приемчики не действовали. Более того, я сам преподнес Жоржу сюрприз, перехватив его клинок левой рукой. Такие трюки проворачивали на тренировках, но только в фехтовальных перчатках. Без них можно было заработать серьезную травму, а то и вовсе остаться без пальцев. Но это обычному человеку, у меня же были кое-какие необычные способности. За мгновение до того, как схватить клинок противника, я шепотом скомандовал «давай», и Нила дала. На кончиках моих пальцев полыхнуло на мгновение синее пламя, так что его не смогли заметить зрители. Несмотря на краткость воздействия, эффект от него был. Я просто сломал промороженную сталь рукой. Зал охнул. В едином выдохе Жорж уставился на обрубок своего клинка, смешно сведя глаза к переносице. Туда и прилетел Эфес с моей шпаги. И на этот раз легендарный черный бриллиант не смог подняться на ноги. «Нокаут!» — объявил я вместо конференсье. Развязка прошла так быстро, что тот не успел вылезти на ринг. Победитель! Тот все-таки вылез через канаты, но никак не мог вспомнить, как меня зовут. Ворон! вместо него громко произнес я. Потом нашел взглядом старика. Тот вытянул руку, потом опустил палец вниз, мол, прикончи бриллианта. Я отрицательно покачал головой. Я хочу забрать это. Толкнул ногой лежащее на настиле тела. С собой. По условиям поединка его жизнь принадлежит мне. Так вот, я ее хочу забрать вместе с телом. Вам же я оставлю наши премиальные забой. Сделка честная. Старик подумав секунду, кивнул. В этом и был весь мой план. Хозяин заведения в принципе ничего не терял. Жоржа я мог прикончить по всем правилам, и ему достался бы бесполезный труп. А так он, несмотря на то, что терял чемпиона, все равно оставался в прибыли. Жоржа нам выдали в черном мешке. Тканевом, чтобы не задохнулся. Без всяких церемоний его закинули в багажник нашего спорткара. «С вами приятно иметь дело». Пожал мне руку на прощание дедуля в черном костюме. Ждем вас завтра к трем. Остальные кандидаты подъедут в это время. Я завтра в похоронное агентство ехать не собирался, но, чтобы не разочаровывать старичка, пообещал, что бесподобная и несравненная инфанта обязательно прибудет к указанному времени. Сама Катя толком говорить еще не могла. Из-за хладнокровного убийства, совершенного на ее глазах, девушка пребывала в шоке. «Ты рисковал», — произнес ирландец, когда мы сели в машину. «Да, но зато мы получили Жоржа». «Он бы и так пошел за нами, как только мы ему пообещали работу и деньги. Ты рисковал зря», — выпалила Катя. Девушка за меня сильно переволновалась. «Не факт. Он мог отказаться от нашего предложения, тем более он только что получил бы внушительную премию за бой. «Наемники, люди крайне подозрительные», — поддержал меня ирландец. «Нас он не знает. Он мог взять паузу, навести справки». «И залечь на дно», — закончил Зарона на мысль. «А так? Он у нас в багажнике оказался гарантированно». И нам осталось доставить его в канцелярию и допросить. Но ты же мог пострадать, не успокаивала сидевшая на заднем сиденье девушка. Такова специфика нашей работы. Пострадать может каждый в любую минуту, назидательно ответил Ронан. И ведь как воду глядел. Мы выехали из города на объездную трассу и устремились к побережью Финского залива. Роннан отрывался от души, вовсю раскручивая двигатель болида. Катя тихонько взвизгивала каждый раз, когда ирландец обруливал очередную машину. Психики девушки сегодня досталась по полной программе. Скорость, с которой летел наш автомобиль, чуть было не сыграла с нами дурную шутку. Я вызвал дежурного и попросил организовать нам эвакуацию до штаб-квартиры. И тут в лобовое стекло машины что-то прилетело. Подумал было, что это особо крупная стрекоза, но, подняв глаза, увидел на стекле прямо перед своим лицом круглую, покрытую трещинами выбоину. В ней сидел жук, очень похожий на майского, но крупнее раз в пять. «Сбавь скорость!» — крикнул Ирландцу, думая о том, что насекомые летают стаями. «Стекло сапфировый триплекс. Поле непробиваемый», — сообщил он. Странное дело. Насколько бы ни был огромен жук, он не мог серьезно повредить стекло. И моя догадка насчет стаи подтвердилась. С резким щелчком на лобовое шлепнулся еще один жук прямо напротив лица ронона И эта зверюга тоже смогла оставить после себя кратер с трещинами. Я пригляделся к наглому созданию, сумевшему удержаться на стекле, несмотря на мощный набегающий поток воздуха. У этого гада из головы выдвинулась жало, которое уткнулось в стекло. И вдруг это жало начало вращаться. «Да это же сверло!» — поделился своими наблюдениями Ронан. А точно, хоботки жуков медленно проделывали в стекле отверстия. Их сверла могли быть только алмазными. В любом другом случае они бы на сапфире не оставили и царапины. Дожидаться, пока покосники закончат свое дело, я не стал. При ближайшем рассмотрении оказалось, что машину нашу атаковали не насекомые, У жуков на лапах имелись большие прозрачные присоски, а их тельца подозрительно отсвечивали металлом. Да и обычные жуки не могли похвастаться наличием сверла в башке. Механизированные убийцы, от которых можно было ожидать чего угодно. Они отравляющий газ могли в салон пустить и в качестве миниатюрных мин выступить поэтому избавиться от них требовалось как можно быстрее. Мой лазерный ТТ в данной ситуации был чуть ли не идеальной мухобойкой. Я вытащил пистолет из кобуры, уперся в спинку сидения и выстрелил. Луч беспрепятственно прошел сквозь стекло и пронзил жука, который закрывал обзор Ирландцу. Пробитый на вылет робот слетел, оставив на лобовом стекле лишь пару ножек с присосками. Потом я пристрелил и того, который собирался добраться до меня. «Никита!» — крикнула Катя, и я обернулся. На заднее стекло приземлились еще два попутчика. «Пригнись!» — скомандовал я, и девушка рыбкой нырнула на пол болида. Два импульса и жуков смело. На их месте остались лишь лапки с присосками и мутноватые пятна от нагревшегося стекла. «Дежурный, ну что там с эвакуацией?» — прокричал я в ком. «Паром уже ожидает вас, у отбой парому нас преследуют». «Кто?» «Небольшие дроны, летающие. Нам срочно требуется прикрытие». «Понял. Ожидайте, высылаем штурмовую группу и начинаем прорабатывать пути вашей эвакуации». Тяжело вооруженная штурмовая группа навряд ли имела в своем арсенале мухобойки но на крайний случай мы могли пересесть в их бронированный транспорт, где жуки для нас уже не представляли бы угрозы. Сообщать, где мы и куда направляемся, не стал. Служебный транспорт тайной канцелярии оснащен маяками, по которым его можно легко отследить. Однако только я выдохнул с облегчением, как в машину врезался сразу целый рой надоедливых насекомых. Они облепили не только стекла, но и капот и передние крылья автомобиля. Я открыл боковое стекло и хотел было высунуться наружу, но меня остановил ирландец. «Назад и пристегнись!» Я проходил курсы экстремального вождения, но то, что сотворил Рона, на них не показывали. Он отклонил машину влево, а потом резко вывернул руль вправо. Болит жутко визжа шинами, начал раскручиваться вокруг своей оси, при этом продолжая нестись по шоссе вперед. Пристегнуться я не успел, поэтому ногами уперся в пол, а спиной в сиденье. Сзади кричала от страха Катя, тоже не успевшая пристегнуться, девушку мотала прямо по полу. Филигранно работая тягой, направлением колес и тормоза ирландец умудрился совершить шесть оборотов и не слететь с трассы. Чего не скажешь о назойливых насекомых. Большинство из них удержаться на корпусе машины не смогло. Когда Ронан выровнял машину, я все-таки улез в окно и лазерными импульсами позбивал оставшихся. Фургон. Ронан указал пальцем на едущий впереди нас темно-синий автомобиль. «Эти твари вылетают оттуда». Я разглядел на задних створках его кузова решетку. «Ага, значит, вот где ули у этих мелких паршивцев». Снова полез в окно. И снова меня притормозил Ронан. «Открой бардачок». Я открыл. И увидел короткую трубу с откидным прикладом. А рядом с ней шесть пузатых латунных патронов, величиной с мой кулак. Ручной гранатомет. На мой вкус слишком грубо и примитивно, но Ронан, кажется, испытывал нездоровую тягу к таким игрушкам. Хотя надо дать ему должное. Против небронированной техники гранатомет был более эффективен, нежели мой ТТ. Я вытащил трубу, переломил ствол и вставил в него гранату. Потом откинул приклад, при этом на толстом стволе сам по себе появился целик, простейший прямоугольный с метками дальности стрельбы. «Давай быстрее, пока он новый рой не выпустил», — поторопил меня ирландец. Я чертыхнулся сквозь зубы. Меня от фургона отделяли три машины. Не хотел, чтобы граната угодила в одну из них или пролетела мимо. Прицеливаться, сидя на двери машины, было крайне неудобно, и простой прицел гранатомета эту задачу нисколько не облегчал. Зато я успел получить подтверждение теории Ронана. Увидел, как на решетку выползают новые жуки. Промедление могло нам выйти боком. Я нажал на спусковой крючок. «Пам!» — глухо рявкнул гранатомет. Снаряд из него угодил под днище фургона между задними колесами. Взорвавшись, он поставил фургон на дыбы, по инерции машина несколько раз кувыркнулась через себя. Ронан умело обрулил перевернувшийся грузовичок. «Боже мой! Боже мой! Боже мой!» Катя, усевшись на сиденье, торопливо пристегивалась ремнем безопасности. «Вот чего мне в редакции не сиделось? Зачем я вообще этими дурацкими расследованиями занялась? А? тишина, кондиционер, безопасность...» «Жажда приключений», — пожал плечами Ронан. «Да ну эту жажду в задницу!» — вырвалась у Кати. «Скажите, из канцелярии как-то уволиться можно?» «Можно, но только по состоянию здоровья», проинформировал ее ирландец. «А так как? Простыть, что ли, надо?» «Получить перелом позвоночника, к примеру». «Позвоночник?» «Да», — невозмутимо ответил Ронан. «И то могут не уволить, а перевести на кабинетную работу. Самый надежный вариант...» «Умереть!» «Умереть?» И Кати такой вариант выхода на досрочную пенсию чуть не представился. Заднее стекло разлетелось на осколки, которые дождем посыпались в салон машины. «Пригнись!» — крикнул Кати, что девушка и сделала, прикрыв голову руками. Это были точно не жуки, стекло и крышку багажника прошила очередь но я никак не мог разглядеть в потоке машин наших преследователей. И не разглядел бы, ведь выискивал авто, из окна которого торчал бы автомат. А нам угрожали совсем из другой стихии. «Две птички!» — глянув в монитор заднего экрана, произнес ирландец. «Заходят на семь часов. Держитесь!» Он крутанул рулем, опять пуская машину вьюс. Очереди выбили крошку из бетона позади нашего болида. «Птички?» — переспросил я. «Да, два дрона. Пропали из видимости, но предполагаю, что они скоро вернутся». Даже для меня становилось жарковато. Неизвестный противник долбил нас с роботизированными жуками, а сейчас еще и авиация подключилась. Я переломил гранатомет, вставил в него новый снаряд и протянул оружие Кате. «Держи!» «Зачем?» — заикаясь, спросила она. «Подашь, когда попрошу Рон, открывай люк!» Против быстро движущихся целей, особенно воздушных, ТТ был более приспособлен. Его луч поражал цели практически мгновенно, в то время как граната летела медленно и по параболической траектории. Но черт его знает, кто за нами еще увяжется, поэтому предпочел держать наготове гранатомет. Люк на крыше пополз в сторону, выхватив пистолет, я вылез в него. Ого, а тут довольно ветрено. Тактические очки мне бы явно не помешали, глаза слезились, и зрение могло меня подвести. «Нила, ты можешь накрыть куполом всю машину?» — решил подстраховаться я. «Постараюсь, но она большая и слишком быстро движется». Логики в том, чтобы сбрасывать скорость не было. Кто бы не пытался перехватить нас, он бросил в погоню существенные силы, и не факт, что с течением времени эти силы существенно не пополнятся. Ты уж постарайся, но действуй только по моей команде. На трассе точно были установлены системы видеонаблюдения, и пользоваться силой демона я бы предпочел только в крайней и безвыходной ситуации. Не хотелось бы наблюдать в вечерних новостях закрытый, сияющий синим куполом автомобиль, мчащийся по трассе. Объяснить сей феномен будет трудно даже в публикациях у желтой прессы. «А вот и они, приближаются на шесть часов», — проорал ирландец. Я едва различал две точки на фоне неба, но... Так как они быстро приближались, решил открыть огонь заранее, беря большое упреждение перед выстрелами. Замечательное свойство лазерного оружия. Ты видишь, куда стреляешь. Если ведешь огонь на большие расстояния, то можешь его подкорректировать. Красные импульсы пронеслись выше и правее дронов, которые стали более различимыми, укрупнились в размерах. Я перевел оружие в режим очереди. Пора проверить, так ли оно хорошо, как его нахваливало главный научник тайной канцелярии. ТТ послушно послал в небо серию огненных рощерков, но я опять промахнулся, Взял выше двух силуэтов, напоминавших хищных птиц. Они резко прибавили в скорости и начали пикировать на нашу машину. Кроме пулемета, у них в запасе оказался еще один сюрприз. С их крыльев сорвались, оставляя темные полосы в небе, четыре небольшие ракеты. «Воздух!» — крикнул я ирландцу. «Ракеты!» Ракеты приближались, но у меня еще было время на третью попытку. Я задержал дыхание, поймал в прицел птичку и плавно надавил на спуск. Очередь прошила крыло робота-самолета, он завалился на левый бок и начал стремительно падать. Однако праздновать победу было рановато, до нас долетели ракеты. Ронан петлял как мог, стараясь сбить им системы наведения. Три из них угодили в дорожное покрытие позади нашего автомобиля, а четвертая улетела в машину, уехавшую по соседней полосе. Выбивая стекла из салона, взметнулся огненный вал. Сбитый мной дрон почти что одновременно рухнул в городской постройки и тоже взорвался. Да уж без сюжета в вечерних новостях мы теперь точно не останемся.